Стоп тебе, Хей, твои слова, такой удар под дых. Кенти Даймайдзин с горькой улыбкой опустил глаза на свое непрозрачное тело. Строка, которая так приглянулась из Сихика, была дописана Эхэем в тайне Тануки. До этого самого дня он даже не подозревал о ее существовании. Из-за тебя я вспомнил, как все было. Остальные Тануки тоже потеряли прозрачность, ведь все они были неразрывно связаны с Кенти, причиной появления войны Авы.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 «Я не одинок». Кентидаймадзин Мадзин погладил Катаку по голове. У того от смеха сдрожали плечи. Должно быть, он много раздумывал о тяготах Кентидаймадзина, и Мадзина, ведь в книге именно его назначили новым вождем. «Ну ладно, скоро должен прийти Ракуймон. Он, наверное, тоже удивился, что вдруг перестал быть прозрачным». Просветлев, Кентидаймадзин заговорил во весь голос и разбудил разлёгшихся товарищей. «Устроим потешную битву в честь возвращения памяти».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 скрывая голос за шумом маленьких лап благодарю за все пускай некоторые вопросы остались без ответов есихика получил печать молитвенник и покинул храм кентюда и Мадзина. перед тем как вернуться в киото он заглянул в торгово промышленную палату чтобы еще раз увидеться с Фудзи. как она сопровождал лакея до выхода из храма но затем куда то исчез сославшись на неотложное дело книга которую вам запретили выносить из дома оказалась очень кстати «Не за что. Я рада, что смогла помочь». Фудзи вышла к Лакею в фойе здания. Она, как обычно, носила фирменный джемпер не по размеру и очки в черной оправе. Есихико и сам не отличался выдающимся ростом, но рядом с этой девушкой чувствовал себя великаном. «Но можно я задам еще один вопрос?» Есихико решил поинтересоваться насчет одной вещи, которую так и не удалось спросить у Кинти Даймадзина. «Как автор этой книги связан с Кинти?» Когда Лакей собирался задать этот вопрос богу,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 вспомнив слова Тануки. «Пока люди помнят его, он будет и дальше веселиться в том парке вместе со своими друзьями. Я расскажу о Кенте всем своим знакомым. Чем больше людей о нем узнают, тем лучше, не так ли?» «Да. Заранее благодарю». Солнце рисовало на бетоне отчетливые тени, возвещая о приближении лета, а городские деревья шелестели пышной листвой. «Фудзи, у меня вопрос по поводу материалов к завтрашнему совещанию».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 но никаких ошибок не признает и не раскаивается». Насмешливо ответила Фудзи. Коллега вновь ухмыльнулась, вскоре ее вызвала начальница, и она покинула кабинет. Оставшись в одиночестве, Фудзи вытащила из ящика стола обернутую тканью легенду о Кенти из Яматои. Да, эту книгу запрещалось выносить из дома, но девушка делала исключение из этого правила. Она открыла том на последней странице и увидела гордую строчку, выведенную чуть причудливой каллиграфией.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 На самом деле она была уже далеко не девушкой, но даже в преддверии сорокалетия сохранила внешность школьницы. Из-за своей любви к Таноке коллеги шутили, что Фудзи, как и эти зверьки, меняет свой облик, чтобы обманывать окружающих. Ей в то не нравилось, что они так говорят. Возможно, что однажды и они сложат такую же легенду. Сев на автобус до конца, исихика надолго погрузился в раздумья. Как ни в чем не бывало, вернувшийся лис расположил у окна, и увлеченно глядел на проплывающие пейзажи. Повёрнутый к лакею хвост покачивался, выражая любопытство бога, и иногда задевал лицо Исихика, но даже это не нарушало сосредоточенности парня. «Слушай». Иссихика поймал пушистый хвост и обратился к его владельцу. «Я не пойму. Кенти Даймадзин и автор легенды о Кентии Зиматой были друзьями?» «К чему вдруг этот вопрос?» «Да так. Я все думаю... думаю...»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 «Погоди, ты вообще про что?» Великий обман, задуманный людьми и Тануки, продолжался и дальше. Эликбест, заметки о богах, часть вторая. Книги из этой главы реально существуют? Изначальная история войны Авы передавалась устно. Первой книги о ней — это те Кентия, чудесные сказ о геройствах старого Тануки Кентия в двух томах. И чудесный сказ о старом Тануки в наше время. Первые две встречаются в главе, и есть библиотеки университета Сикоку. Первый том чудесного сказа также есть и в префектурной библиотеке, но там нет второго. А третья хранится в префектурной библиотеке Токусимы. К сожалению, сказ о в наше время должен существовать в трёх томах, но до наших дней дошло только половина общего объёма. Эти тома назывались по именам добродетелей даосизма, поэтому я отдалаем им донь уважения в виде увлечения их серии «Сатуми 8 восемь псов». Что касается трехтомника удивительные истории Сикоку, правда о древней Ванитануке, записанного со слов сказителей, они есть в цифровой коллекции Национальной библиотеки Японии. Легенда о Кинти из Яматои — художественный вымысел. Однако Мэмон спасший Кенте, — это историческая личность, и его потомки по-прежнему живы. Магазин Яматои также существовал. Следовательно, Осаны и Самбо Мацу не существует? Да, Осана это вымысел, но, как было сказано в тексте, Каждая версия истории Войны а вносит изменения в состав персонажей и их имена. Например, в пристанционном парке Камоцусимы стоит статуя Самки Тануки, подписанная как «Атака изопоммацо», которая не существует ни в одной из ранее упомянутых книг. Также есть статуя, посвященная Кадзаймону из Тауры, но гравировка гласит «Тадзаймона Стауре. Со временем ему также приписали генеральский чин и мастерство владения Кэнда школы и итторю У нас нет однозначного устного первоисточника, поэтому история войны Авы будет эволюционировать дальше. Хотя легенда о Кенти из Яматои вымысел, потомки Маймона действительно хранят оставшиеся от него книги. Какова же она? Настоящая война Авы.